Левин слушал и придумывал, и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал тоже. Он стал расспрашивать брата о делах его. И Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить, не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия. Брат слушал, но очевидно не интересовался этим. Эти два человека были так родны и близки друг другу, что малейшие движения, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами. Теперь у них обоих была одна мысль — болезнь и близкость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней. И потому все, чтобы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер, и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите Он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И сознание, и раскаяние в этой ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить, так как в доме было сыро. и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой. Брат лег и спал или не спал, но как больной ворочался, кашлял, и когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил «Ах, Боже мой!». Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал «А, черт!». Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один: смерть. Смерть. Неизбежный конец всего. В первый раз с неотразимою силой представилась ему и смерть эта.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 и, обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это, несомненно, так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство — то, что придет смерть, и все кончится. что ничего и не стоило начинать, и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так. Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать? Что делать? — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал, и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот, зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданыч вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать. Хохотать неудержимо так, что даже страх пред Федором Богданычем не мог остановить это через край бившее и пенящиеся сознание счастья жизни. А теперь эта скривившаяся пустая грудь и я, не знающий, зачем и что со мной будет. — Кха! Кха! А, черт! Что ты возишься? Что ты не спишь? — окликнул его голос брата. — Так, я не знаю. Бессонница. — А я хорошо спал. У меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота! Левин пощупал. Ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос — смерть. Ну, он умирает. Ну, он умрет к весне, но как помочь ему? что я могу сказать ему, что я знаю про это. Я и забыл, что это есть».